Глава 135. В порт, часть 1 Наступило утро. Стоя под лучами восходящего солнца, Теодор смотрел, как запрягают лошади, готовая повозки к отбытию. У этих двух лошадей, естественно, была роскошная и родословная. Конечно, их нельзя было сопоставить с экспресс-каретами крупных компаний, но это было лучшее, что могли позволить себе обычные люди. Теодор мог бы воспользоваться услугами компании Полонель, но это бы оставило лишние следы. А Теодору, как иностранцу, нельзя было терять бдительности. Впрочем, это ни на что не повлияет. Если они уже меня нашли. К счастью, не было никаких признаков того, что за ним ведется слежка. Однако Тео должен был продолжать скрываться до тех пор, пока не выйдет за городские вороты. До этого ему нужно было оставаться максимально заточенным. И вот, гладя гриву лошади, он почувствовал, как сзади появилась чья-то тень. Тень падала не на него... а в сторону, но была слишком длинной. «Доброе утро. Ты пришел попрощаться?» ты оглянулся и увидел позади себе гагантскую фигуру гибры. Вчера вечером информатор выпил полтаверны, но цвет его лица был так же хорош, как и у пользователя ауры мастерского уровня. Обычный человек после такого сляг бы на неделю, или, возможно, даже умер бы на месте. «Ну, что-то вроде того. В обычной ситуации я попрощался сразу после завершения сделки, но на этот раз она оказалась слишком объемной». — кивнул Гибра. «Отношения исполнитель уже подошли к концу, а потому его тон был таким же, как во время их первой встречи. У тебя есть полезная информация? Это называется послепродажное обслуживание, или, если проще, умение быть благодарным». Теодор заинтересовался таким поворотом дел и принялся слушать, что скажет ему Гибра. «Ты сказал, что у тебя нет конкретной цели? Да, я собирался остаться в городе подольше». Изначально Теодор планировал провести в Каргасе не менее трех месяцев, однако возникла переменная, называемая подпольным аукционом, где ему пришлось столкнуться с компанией Оркус. Конечно, благодаря аукционам ему удалось получить куда больше оригинальных книг, чем он ожидал. Теодор думал, что застроен здесь на несколько месяцев, однако ему удалось перевыполнить свои планы и получить немыслимый дополнительный доход. С этого момента настало время беспокоиться о последствиях сорванного джекпота, Если это возможно, отправляйся на восток. На восток? Да, на восток. Тодор сделал задачу на выражение лица. «Основная сфера активности компании Оркус охватывает юго-запад центрального континента, поэтому их влияние особо сильное на юге и западе. Но вот на востоке оно слабее. Ты сможешь легче дышать, если отправишься в прибрежное королевство», пояснил Гебра, подчеркивая причину такого совета. «Спасибо за рекомендацию, но я точно ничего не должен за это... послепродажное обслуживание. Нет, все в порядке. Гибр предоставлял наслаждение то, что компании Оркус был нанесен удар. Конечно, несколько раз моя отвисла, но это была интересная работа. Теодор заметил, что у Гибра были свои собственные скрытые мотивы, но также он мог с уверенностью сказать, что информатор ему не врал. Развивающиеся чувства Теодора постепенно улучшали его интуицию, и он начинал понимать, когда человек делает что-то искренне, а когда кривит душой». «Итак, ты поклонился Гибре и произнес...» «Спасибо. Надеюсь, еще увидимся. Если получится, подыщу для тебя несколько оригинальных книг и продам их тебе по высокой цене». «Да, тогда до встречи». После непродолжительного прощания двое мужчин повернулись друг к другу спиной. Возможно, когда-нибудь они снова встретятся. А возможно... Нет. Каждый из них понимал это и пошел в свою сторону. Когда Теодор забрался на место кучера... Гибра уже был в знакомых ему трущобах. А затем навстречу вынырнул Акан. «Спасибо за возможность хорошо подзаработать, управляющий филиалом. Пожалуйста». Положение двух людей было таким же, как и всегда. Гибра шел впереди, а Акан следовал за ним. Они уже несколько лет работали вместе, потому Гибра мог закрытыми глазами сказать, что в походке Акана есть что-то подозрительное, и нетрудно было догадаться, что являлось тому причиной. Акан. «Тебе интересно, почему я помог ему?» «Ну, это... Извините». «Не стоит извиняться. Любопытство — естественная черта каждого человека». «Разведсеть Империи объявил солидное вознаграждение за информацию о герое Мелтера, а потому ты наверняка задаешься вопросом, почему я опускаю шанс хорошо на этом нагреться?» Как только были упомянуты слова героя Мелтера», атмосфера в переулке заметно похолодела. Информационная гильдия не имело влияния на Северном континенте, Но в вот одноцентральном она была лучше в своей сфере. В связи с этим они попросту не могли не слышать о репутации героя, который спас высшего эльфа от рабства и заключил союз с нейтральным Эвхеймом. Также они хорошо знали, что Империя Андрес готова заплатить кругленькую сумму денег за информацию об этом человеке. Тем не менее, Гевр отказался от этой возможности. Что ж, Эбэ действительно мог получить хорошее вознаграждение, если продал эту информацию. Империя кишит варварами — Но они не из тех, кто нарушает свои обещания. Возможно, они и вправду отблагодарили бы нас за эту услугу. Акан. Прервал его холодным тоном Гибра. Пусть мы и сточные крысы, но наши источники Каргас. Заработок нескольких дополнительных золотых монет не стоит того, чтобы рисковать всем государством. Продав эту информацию Андрасу, мы станем врагами Мелтера. Империя Андраса — это страна, которая не заинтересована в союзниках. «Наша помощь стоит всего несколько золотых монет, а когда мы останемся сами по себе, армия Мелтера вторгнется на Центральный континент». Как только это произойдет, Королевство Каргас будет стерто с лица земли. В отличие от Севера, который сотни лет жил войной, Центральный континент был ослаблен долгим периодом спокойствия. У них был всего один или два мастера по сравнению с Севером, в котором таковыми считались более шести семи человек – Мелтер и Андрас». Центральный континент не мог себе позволить выступить не против одного из этих государств. Однако, что самое главное, разжигателем войны было не королевство Милтор, а империя Андрас. Вознаграждение, которое они предлагали за Теодора, позднее могло быть получено в более выгодной форме, и дело было не в личной благодарности Теодора Миллера. Гибр тщательно все считал и понял, что такая игра не стоит свеч. А еще Гибр знал, что Акан не согласится с этой аргументацией, А потому я предложил ему встретиться в трущобах. Итак, ты не можешь остаться в живых. Тело Акана упало на землю. Он умер, прежде чем даже осознал, что в его шею вонзился черный кинжал. Это было одно из замечательных умений человека, назначенного в качестве управляющего сипотским филиалом, короля мышей. Взглянув на лицо убитого человека, Гибра пробормотал. «Ты довольно компетентный сотрудник, но при этом продажная тварь. я знаю, что ты не сможешь удержать свой грязный язык за зубами». Итак, Гибра убил его. Он прокнул шею своего подчиненного, которого знал уже несколько лет, чтобы предотвратить утечку этой информации. Как и всегда, наступило горько послевкусие. Гибра выплюнул мокроту, пытаясь избавиться от этого горького вкуса во рту. Он не мог повернуть назад то, что уже сделал». Теперь он мог только смотреть вперёд. Сегодняшние инвестиции в будущем окупятся в несколько раз. Даже не догадываясь, что минутой ранее произошло убийство, Теодор выехал из города. Сидя на месте кучера, он что-то бормотал себе под нос. 30 градусов вправо, теперь 42 градуса влево. Добавить треугольник, шестиугольнику и пентаграмму кругу. Для посторонних это было бы обычное бормотание с абсолютно неизвестным значением. Но любой маг, услышав его, был бы немало удивлен. Бормотание Теодора состояло из десятков уравнений и завершало сотни арифметических операций. Кроме того, он делал это во время езды по ухабистой дороге. На тысячу от экспресс-карет повозку сильно трясло, однако Тео не чувствовал ни тошноты, ни окружения. И вот, вскоре он успешно завершил свои расчеты. Ладно, вроде бы все готово. Тео удовлетворенно посмотрел магический круг, который начертил за считанные минуты. Это был магический круг призыва, который он взял из поглощенных знаний Сатомера. Первоначально эта магия требовала заклинания, которое послужило бы катализатором для вызова какого-нибудь существа. Однако у Теодора не было в нем нужды благодаря контракту, переданному Сатомером. Для вызова было достаточно всего одной капли крови. Кровь упала на круг, и вспыхнул яркий свет. Он пробежал по всем граням магического круга, нарисованного на пергаменте, И по мере того, как мана протекала вслед за светом, начали формироваться врата, через которую могло пройти призванное существо. После подписания контракта, Тео мог просто использовать имя призываемого существа. Однако пока что весь этот процесс был неизбежен, так как он еще не был стороной контракта. В конце концов, все приготовления закончились. И Теодор произнес имя призываемого существа. «Мыслящий ворон, взываю к тебе». Это было существо, полученное им от сатомера. Твое имя — Хьюген. Одновременно с этим из магического круга вышло что-то черное. Первым показались подрагивающие крылья, и вскоре перед Теодором появился сам ворон. Тео с восхищением на него посмотрел, и ворон открыл клюв. Интересно, его крюк будет похож на орлиный? Тео был преисполнен ожиданий. Через мгновение ворон, названный Хьюгеном, закричал. «Крррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Крик был самым обычным карканьем. Теодор, который ожидал куда большего, издал глубокий вздох. А еще через мгновение на этот звук отреагировал кое-кто еще. «Доброе утро, молодой господин! Что это за шум? Такое ощущение, будто какого-то пьяницу стошнило». «Вот... а... ворон?» Услышав, что это существо было вызвано Теодором, Рэндальф изменился в лице. Этот ворон совершенно не соответствовал образу молодого господина. Прикрыв ладонью рот, Рэндальф сгорбился, пытаясь удержаться от судорожного смеха, после чего произнес. «Пх, давно меня так не смешили. Я не знал, что ты можешь вызывать такое. Я подумал, что пришло самое время сделать это. Теперь Тео мог понять то разочарование, которое Сатамер испытывал на протяжении всей своей жизни». Пока Тео казалось, будто на него сверху вылили ведро с помоями, Рэндальф присел рядом с ним. Наемник тоже не страдал тряски, поскольку для пользователя аура, близкого к уровню мастера, тошнота была далекой историей. После минуты молчания Теодор произнес. «Прошу прощения, что втянул тебя во все это». «Хм?» Нахмурился Рэндальф от столь незавного извинения. «И из-за меня ты стал врагом компании Оркус. Если бы я этого не сделал, тебе не пришлось бы убегать». «Прекрати, молодой господин!» Покачал головой рендерф отклоняя извинения. «Ты думаешь, я сделал это, чтобы помочь тебе?» «Я решил следовать за тобой, потому что у меня есть свои соображения на этот счет. Поэтому тебе не нужно жалеть о решении, которое принял я». «Но...» «Нет, я должен быть честен с тобой. Мне действительно повезло, что я встретился с молодым господином». «Повезло?» От столь неожиданного ответа у Теодора поднялись брови. Рендер стал врагом чернокнижника». и даже сражался с Рейцарем Смерти. Тем не менее, сейчас он говорил вполне искренне. Наемник действительно был рад тому, что снова встретился с Тео. Возможно, после нахождения мечей в воронстве Миллеров, у Рандольфа выработалась предрасположенность к Теодору. Впрочем, с этим человеком всегда случались забавные вещи. Я нашел реликвии и за год отточил свои навыки, но после этого я больше не чувствовал ни прогресса, ни даже адреналина. Затем я встретил молодого господина и бывал в бою, который заставил мою кровь кипеть. А у меня, хочу заметить, давно уже такого не было. Рандольф понял это, когда столкнулся с рыцарем смерти. В этом бою его застоявшиеся навыки начали прорываться вперед. Наемник балансировал на грани жизни и смерти, а по его шее то и дело пробегала волна холода. нечасто встречались такие противники. Вот почему он решил сопровождать Теодора. Он был уверен, что это поможет ему достичь уровня мастера, который уже мерцал перед ним. Это путешествие, которое должно сделать мой меч полноценным. Итак, тебе не о чем жалеть и волноваться, молодой господин. Прежде чем Теодор успел ответить, Рендер сменил тему. «Кстати, куда мы держим путь?» Тео рассмеялся от столь неуклюжего метода и ответил. «Я подумываю над Востоком. В королевстве Солден у компании Оркус куда меньше влияния». а потому мы сможем спокойно заняться своими делами именно там». Теодору нужен был перерыв. Он получил более 20 оригинальных книг и должен был поэкспериментировать с ожерельем Шарлотты. Если он доберется до прибрежного королевства, расположенного на востоке континента, то какое-то время сможет побыть в тишине и спокойствии. Однако, от слов Тео, Райнер слегка изменился в лице, и, неуверенно посмотрев на своего собеседника, пробормотал. <кхм> я бы не был так уверен». «Что ты имеешь в виду?» «А где бы ни находился молодой господин, везде происходят инциденты. Не думаю, что Солден станет исключением». «Ни в коем случае. Я должен верить, что этого не произойдет». Усмехнулся Тео. «Ну-ну». Двое мужчины вздохнули и посмотрели на широкий луга Каргаса. «Если они продолжат поддерживать эту скорость, то уже через неделю покинут королевство Каргаса пересекут границу Солдуна». А что касается того, смогут ли до них там дотянуться руки компании Orcus, это было лишь одному Богу ведомо.